Глава 17. Командир величественного командования Карускант. Судно Техносоюза в дрейфе. Оценка повреждений не завершена, но оно больше не отвечает огнём. В возмездии готовится высадить абордажную партию. Продолжаем вести турболазерную огневую поддержку командой Омега. Кто включил аварийные системы? Какой дикут нажал кнопку? Отвечать. Гэс Хокн понял, что орёт во весь голос. Он забыл о достоинстве. Открыть эти дикутлопереборки. Голос капитана Хурати был напряжённым. Они оба оказались с неправильной стороны первой аварийной переборки. В единственном пустом коридоре, который вёл ко входу, и главные двери были закрыты наглухо. Это была очень защищённая постройка. И, как говорила Утон, она была разработана так, чтобы всё, что угодно, не могло вырваться наружу, если что-то пойдёт не так. И она отлично с этим справлялась. У нас проникновение, сэр. Я уже и сам догадался, Дикут. Его прервал взрыв гранаты, ударивший в переднюю стену. Как во имя, не знаю, сэр, но переборки активировались потому, что двери комнаты хранения не были зарегистрированы системой как закрытые. Это и запустило аварийные системы. иначе говоря, их открыли. Да. Хоккер развернулся к ближайшему дроиду. Кто-нибудь на поверхности заметил вторжение? Пауза. Ответ отрицательный. Как же он нуждался в нормальной связи? Опять. Судя по силе и направлению некоторых взрывов, район попал под огонь лазерных пушек, что означало, республиканский штурмовой корабль показал зубы. Он может даже высадить солдатам подкрепление. Но это было для него не первой очередной заботой. Дурной вестью было то, что кому-то уже удалось пробраться внутрь, и не через парадную дверь. Они не могли пробраться по канализации, и их здесь быть не могло. Но тут стреляли и дроиды докладывали о потерях. В здании были республиканские команды. Хокин никогда не считал себя непогрешимым, но ему казалось, что он по меньшей мере вполне компетентен. Он закрыл здание, а они все равно нашли путь внутрь. Первой его мыслью было, Утон так сильно хотела заполучить живой объект, что это она попыталась заманить их в ловушку. Но это было нелепо. У нее не было ни средств, ни возможности обойти охрану. Нановирус был на расстоянии в вытянутой руке от Хокона, за переборками, которые не хотели поддаваться. Дроиды терпеливо разряжали бластеры в металлическую поверхность. Но как и в той проверке чуть ранее, они не добились ничего, только лишь разогрели воздух в закрытом коридоре до тропических температур. Что известно про остальные переборки? Они закрыты? спросил он у андроида. Комплинг дроида и его сотоварищи внезапно оказались куда ценней комнках Уратей. Все Хокан пытался понять, есть ли у него хоть какой-то способ добраться до Утон или на навируса. Контрольная панель дежурной комнаты в конце главного коридора вся светилась красным, но он не знал, можно ли ей верить. Все дроиды заперты в секциях 4, 5, 7 и 12. Чувство было такое, словно в самый разгар драки тебя с твоим противником растащили по сторонам. Враги не могли добраться до него, но теперь и он не мог добраться до них. И если открыты двери комнаты боевой защиты, То и на навирус, и Утон находятся с той же стороны барьера, что и Командос. И если им удалось пробраться внутрь, то тем же путём они смогут и уйти. Фронтальная стена содрогнулась. Даже если какие-то дроиды переживут штурм виллы, что ему толку сейчас от этих сил? Хокан повернулся к Хурати. Ты можешь войти в систему и перехватить управление защитой? Сделаю всё, что могу, сэр. Лицо Хурати говорило, что в результате он сомневается, но пытаться будет, пока не сдохнет. Вместе с Хоконом он вернулся в дежурку, и они обыскали все шкафы и ящики в поисках операционных инструкций, инструментов, чего угодно, чем можно было бы вскрыть переборки. В одном из ящиков Хокон нашел монтировку. Но ее острия были слишком толстыми, чтобы даже попытаться вогнать их в тонкую, как в флимпсе пласт, щель между створками фронтальной двери и вверху. или под нижний срез переборки. Он раздражённо швырнул её на пол, и та с лязгом запрыгала по плиткам. На эту дверь нужен был хороший взрыв, а у него не было оборудования. Хурати снял крышку тревожной панели и начал изучающе копаться кончиком ножа в лабиринте из цепей и переключателей. Хокан вытащил световой меч и ударил по переборке, больше из досады, чем из надежды на результат. В воздухе появился странный озоновый запах, почти раздражающий своей насыщенностью. Он посмотрел на гладкую до того поверхность переборки. На ней появился отчётливый след. Он сделал ещё один удар мечом, но этот раз медленнее и более внимательно. Он приблизил лицо к остывающему металлу и прищурившись посмотрел вдоль плоской поверхности. Да, сплав действительно поддался. Но такими темпами у него уйдет несколько часов, чтобы сквозь нее прорубиться. И он подозревал, что время — это роскошь, которую он не может себе позволить. Что-то гулка ударила в стену коридора. Дарман даже не услышал выстрела из дробевика. Пули из верпа пока никого не задели, но он подозревал, что они узнают слишком много нового, если это случится. «Ого, вот это вмятина!» — заметил Атин. — Да, не думаю, что добрый доктор собирается выйти к нам по-хорошему. — Найнер, ты меня слышишь? — произнес Дарман. — Нашли ее? — Именно так. В его наушнике слышались негромкие звуки движения. Он отключил видеоканал. Голос Найнера звучал почти что расслабленно. — Первая частичка удачи, как нам и требовалось. — Ага, только у нее верб. — Это нежное оружие, и оно не любит падать. Напугай её. Уже приготовил пару пугалок. Если нужна помощь, учти, у нас проблемы со входом. Я разведал, все аварийные двери закрыты наглухо. Там всё тихо. Не считай величественного, который лупит слишком близко к цели. Да. Мы не хотим перемолоть всё здание, пока вы ещё внутри. Можешь вернуться за другим тараном и попробовать вскрыть фронтальную дверь? Хочешь, чтобы мы Мы попробуем вытащить утон наружу через канализацию. Если не сможем, это план Д. Держись веселей. Есть ещё план от И до З, заметил голос Файя. Однажды файт и получишь хороший пинок, ответил Дарман. Атин вскинул руку, требуя тишины. Дарман расслышал слабые отзвуки шёпота, разговор, а затем дверь захлопнулась и щёлкнул замок. Итак, Это не автоматическая защитная дверь. И у Утон есть компания. Она и вправду меня не знает, верно? пробормотал Дарман, отрывая несколько сантиметров термальной ленты. Он высунул за угол щуп, не испытывая желания проверять свою броню на устойчивость к верпу. Какой-то там замок не удержит меня, милая. Он скользнул, прижавшись к стене. Он был уже почти возле двери, когда она открылась, и он обнаружил себя стоящим лицом к лицу с двумя трэндашанами, которые были очень удивлены, увидев его. Может быть, это из-за брони. Она часто производила такой эффект. Бежать было некуда. Бывают времена, когда ты можешь достать свою винтовку, и времена, когда не можешь. АДিসি не слишком хороша в ближком бою, если не использовать её как дубину. Дарман инстинктивно провёл удар, прежде чем успел подумать, что делать с взрывчаткой в руках. Даже в бронированной перчатке ощущение было таким, будто он врезал по морде булыжнику. Трендашан отлетел на пару шагов, затем его товарищ ударил Дармана ножом. Последовало пару тягучих секунд, пока Тренни смотрел сначала на нож, а потом на броню Дармана. "Атин, хочешь мне помочь?" тихо сказал Дарман, отступая на шаг и выщёлкивая своё вибролезвие. Что? Ого. Да, ого. Вот что замечательно во встроенном вибролезвии. Никто его у тебя из руки не выбьет, можно только оттяпать руку вместе с ним. Транни, похоже, учёл это, прежде чем сделать отчаянный выпад. Его лезвие скользнуло по наручу Дармана. Дарман бросился на Трандашана, врезался в него и припечатал его к стене, пытаясь ударить вибролезвием в мягкие ткани. Он целился в глотку, крупные кровеносные сосуды, быстрый эффект, но Трани крепко вцепился ему в запястье, а Дарману требовалась вся его сила, чтобы не подпускать вражеское лезвие к собственной глотке. Это был тупик. «Нательный костюм защищает от холодного оружия?» «Или нет?» «Он не видел Атина, так что ему придется самому разбираться со своими трудностями, и у него нет времени возиться с Трани». Время для одного из тех грязных трюков, которым постарался научить их Скирата. Дарман ударил Трандашана сапогом по голени и со всей силой опустил подошву на подъём стопы. А слабшая на долю секунды хватка была именно тем, что ему нужно, и он вогнал вибролезвие по самое основание, ударил ещё и ещё, не разбирая, куда он бьёт, замечая лишь то, что Тран не визжит, и визг становится всё слабее и слабее. Скирата был прав. Бить кого-то ножом это медленный способ убийства. Он прижал шею Трандашана локтем и придавил его к стене, пока тот сползал вниз. Дарман не отпускал его до самого пола и наконец придавил ему грудь коленом, чтобы тот не дёргался. Тогда он вбил Трандашану лезвие под челюсть, перерубая трахею. Он подождал, пока тот не затихнет. Затем поднялся на ноги и увидел Атина, который согнулся над вторым Трандашаном и все еще ругается. Крови было много, но на кровь Атина она была не похожа. «Я бы справился и без твоей помощи», — заметил Дарман. «Извини, что побеспокоил», — ответил Атин. «На чем мы остановились?» «На моем универсальном ключе». Дарман поднял с пола ленту заряда, вытер ее об рукав и приложил ее вместе с детонатором к замку. Они быстро передвинулись на противоположную сторону двери, и Атин вытащил Трендашанский скорострельный бластер, с которым он так не хотел расставаться. Атин, её брат живём, помнишь? У неё компания. Тогда используй это поосторожней. Если бы её надо было грохнуть, нам бы сказали. Дарман вытащил шоковую и мини-эми гранаты. С ней могут быть и дроиды. Он подбросил два шарика на ладони. «Так, я взрываю замок и закидываю их внутрь. Их отрубит секунд на пять. Я хватаю утон, а ты расстреливаешь все прочее, что будет двигаться». «Понял. Прикройся». «Бух». Дверь взорвалась, брызнув куваровыми щепками. Дарман качнулся вперед и забросил внутрь сюрпризы. Ослепительный свет мощностью 300 тысяч свечей и 160 дБ жуткого рева на две секунды заполнили комнату, И Дарман, который оказался внутри раньше, чем осознал это, придавил Утан к полу, а Атин прошелся по комнате огнем скорострельного бластера. В воздухе повисли дым и пыль. Оказывается, Дарман надел на Утан наручники. Он не мог точно вспомнить, как он это делал. Так подействовал адреналин. Он ожидал сопротивления, но она лишь тихо и растерянно стонала. Он успел привыкнуть к стойкости Этейн. Утан же была обычным человеком. Не тренированным и не в лучшей форме. И, за исключением ее интеллекта, ничем не выдающимся. Дарман подобрал Верб и прицелился в стенку. Тот издал тихое «Уир» и затих. Найнер прав. Верб и не любит встрясать. А может быть, мини Эми временно поджарил его электронику. «Дарман на связи. Утон у нас. Повторяю, утон у нас». Вопль Фая резанул по ушам. Подключился Найнер. «Вы там закончили?» «Давай проверим, что ничего не забыли». «Атин!» Он оглянулся через плечо. Атин поводил скорострельным бластером, разглядывая четыре тела на полу. «Да, устроили тут беспорядок», сказал бы Фай. Три трупа принадлежали Трандашанам, четвертой — молодой рыжей женщине, которая больше не была ни симпатичной, ни даже опознаваемой. Дарман подумал, не была ли она дочерью Уттон. Потом он вспомнил ещё кое-что. Сколько здесь персонала Мэм? Он стащил шлем и перевернул её так, что они оказались лицом к лицу. Сколько? Кутон, похоже, возвращалось самообладание. Вы убили мою помощницу. У неё был бластер, почти не слышно заметил Атин. Дарман встряхнул её. Мэм, я очень скоро обзорву очень злую штучку под этим самым зданием. И ваш персонал, если он тут есть, в любом случае станет покойниками. Она посмотрела ему в лицо, так, словно он целиком завладел ее вниманием. — Вы в самом деле клон? — Хотел бы сказать, что единственный и неповторимый, но это не так. — Удивительно, — проговорила она. — Персонал! — Еще четверо. Они всего лишь ученые. Они гражданские. Дарманд заговорил, непреизвольно подражая Келлу Скерате. Не все солдаты носят форму ММ. Этим учёным давным-давно пора ответить за свою роль в военных действиях. Да, это было личным. Не бывает более личной войны, чем война с помощью вируса, специально нацеленного на тебя и твоих братьев. Дарман на связи, серж. Где-то здесь в здании есть подчинённый утон. Что будем делать? Выкрадывать их тоже? Запрошу величественный, подожди немного. На несколько секунд линкнайнер замолк, а потом снова щёлкнул, вернувшись к жизни. Не надо, нет нужды. Вытаскивайте её и дай нам знать, когда соберёшь, чтобы взрывать. Они только исполняли приказы, запретестовала Утон. Как и я, ответил Дарман. Он связал ей ноги прибережённой стропой, вставил кляп и завязал глаза обрывком ткани. Он надел шлем и взвалил ящик на плечо. Да, протащить её по этим тоннелям будет трудной работой. Атин последовал за ним. Они соскользнули вниз по трубе. Дармон надеялся, что у них получится найти обратную дорогу без Джинерт в проводниках. Хокан чувствовал, как пот жжёт глаза. Он отвёл световой меч и изучил наметившийся на дрес переборке. Тот был не слишком глубоким. Дело продвигалось недостаточно быстро, и он это понимал. Работа просто для того, чтобы отвлечься. Он мало чем мог помочь Курати, так что он вымещал раздражение на металле, и всё, чего ему удалось добиться, это сделать застоявшийся в воздухе ещё жарче и удушливее. Потом он услышал громкий свист, и ему показалось, что это разгерметизация. Но он ошибся. Это был Курати. Несколько метров коридора до дежурки Хокон пробежал. Он опасался, что молодой капитан поджарил себя током, и хотел он это признавать или нет, ему было не все равно, что с ним случилось. Но Хурати был цел и невредим. Он навалился на стол, упершись с него обеими руками и опустив голову. Плечи у него подрагивали. Потом он поднял взгляд, и на его лице оказалась широкая, усталая улыбка. Капля пота скатилась и повисла на кончике его носа. Он смохнул её пальцем. Посмотрите на панель статуса, сэр. Хокан развернулся и присмотрелся к панели. Неизменный рисунок красных огней теперь стал узором из красного и зелёного. Переборки 2, 6 и 9, сэр, сказал Хурати. Теперь я могу поднять остальные. Пришлось перепробовать все последовательности. Куча вариантов. Он помотал головой и снова принялся осторожно ковыряться кончиком ножа в платях. Но их заблокирует в открытом положении, лучше, чем если заблокирует закрытыми. Пока Хокан смотрел, огоньки один за другим сменили цвет с красного на зелёный, и холодный ветер ударил его в лицо. Открылись фронтальные двери. Хокан ожидал, что в них влетит ракета или бластерный очередь, но внутрь хлынул лишь тихий, свежий и припахивающий дымом ночной воздух. Хорати признёс Хуган. Будь ты моим сыном. Я не мог бы любить тебя больше, чем сейчас. Можешь как-нибудь напомнить мне про эти слова? Он вытащил бластер и побежал по коридору. Он миновал дроидов, перепрыгнул через скрученные металлические обломки и тело Умбарана и влетел в комнату, где он оставил Утон и её трандашанских охранников. Он был готов увидеть её мёртвой, лежащей на полу среди остальных. Отчасти он надеялся на это, потому что это значило бы, что республика не украла её знания, но она исчезла. Он подобрал верк и проверил заряд. Тот издал лёгкий уир и щёлкнул. Либо Утон не смогла выстрелить, либо они воспользовались Эми гранатой. Хокан прошёл по коридору до комнаты биозащиты, останавливаясь по дороге, чтобы проверять прилегающие комнаты и шкафы на мины-ловушки. Открыв одну из дверей, он услышал хныканье в темноте. Он включил свет. Четыре уцелевших сотрудника из исследовательской комнаты Утон. Трое юноши и женщина постарше забились в угол. Один из юнцов сжимал бластер, но дуло бластера смотрело в пол. Они застыли, уставившись на Хокана. Оставаться здесь, скомандовал Хокан. Возможно, вы всё, что осталось от программы по вирусу. Не двигаться. Не похоже было, что они вообще способны двигаться. В центральной комнате, когда Хокон до нее добрался, единственным признаком того, что что-то случилось, был замаскированный дренажный сток посередине комнаты. Сейчас он стал закопченый, развороченный дырой. Он поглядел на стены, полки, шкафы. Ошибка. Он сделал ошибку. Страшный недосмотр Хокон. Он не выкрил время, чтобы узнать, на что похожи контейнеры с вирусом и сколько их всего. Он мог заметить пустоты на полках за прозрачными дверцами. Он потянул за ручки, но те были заперты. Он выбежал в коридор и встреткнул одного юнца из команды Утон. "Ты знаешь, на что похож нановирус?" Тот захлопнул глазами. "Его структура основана на..." Идиот. Хукан злодкнул пальцем в воздух, указывая на свой глаз. Как выглядит контейнер? Сколько их? Давай, думай. Он вздёрнул учёного на ноги и потащил его по коридору в комнату биозащиты. Показывай. Юнец показал на шкаф с гладкими дверцами. 14 металлических пробирок, каждая в своём вакуум-изолированном контейнере. Открой и проверь. Не могу. Все коды доступа и ключи были у Утан. Возможно ли, чтобы враги могли его вскрыть и закрыть после этого? Раньше я бы сказал, что это невозможно, но помню, как считалось невозможным, чтобы кто-то проник в это здание. Там, где раньше находился сток, теперь была дыра, окаемлённая бухромой из опалённой разбитой плитки и перекрученной металлической арматуры. Хокан заглянул в провал и осмотрел обломки. На секунду он задумался. Действительно ли он имеет дело с человеческими существами, а не с какой-то чуждой, невероятной формой жизни? Он знал, куда они уходят. Теперь ему придётся выследить их и не допустить, чтобы они увезли с планеты Утон вместе с тем, что осталось от нановирусного проекта. Если такого сумела добиться горсточка клонов солдат, он почти что боялся думать о том, на что способны миллионы им подобных.